Валерий Большаков Супердиверсант Сталина И один в поле воин Читает Сергей Кузин Пролог Вызванивая, пули сбривали хвою над самой головой Судоплатова, и он вжимался в траву крохотным бугорком, мечтая, чтобы тот вырос здоровенный вал в крепкую стену, желательно бетонную. Множественный треск винтовок покрывался гоготанием пулеметов. Изредка прорывался сухой кашель шмайсеров, доносились одиночные выстрелы из стабельных ТТ и трофейных вальтеров. Засада удалась, вот только немцы не сдавались, сопротивлялись отчаянно. Черное воинство СС было осведомлено, что партизаны не жалуют карателей. Высунувшись на мгновение, Павел выстрелил и мигом откатился в сторону. Бугорок тут же зафонтанировал пылью, угодив под короткую очередь. — Товарищ комиссар! — послышался крик. Судоплатов обернулся, к нему подползал Кочетков, прозванный начальником аэродрома. За ним, шевеля коробчатым горбом рации на спине, полз радист. — Ну что? — Летят, товарищ комиссар! — Отлично. Будь на связи, не высовывайся. — Есть. Воспользовавшись не шибко длинной промойной, Павел добрался до крепкой кряжестой сосны, цепившейся корнями в каменистый пригорок. Оттуда открывался неплохой вид на поле боя. Немцы подъехали на четырех грузовиках и одном штабном автобусе, пустив впереди целую свору мотоциклов. Надо полагать, чувствовали они себя в безопасности. Находясь под солидной охраной, колонну сопровождали три танка и столько же полугусеничных гономагов. Тяжелый Т-4 подорвался на мине, среднему Т-3 влепила пару бронебойных партизанской артиллерии, а еще одна тройка продолжала буянить. Танк ворочил башней, рассылая снаряды по лесу. Гулкие взрывы ломали деревья и шугали птиц. Видимо, экипаж машины боевой здорово перетрусил, отчего малость ошалел. Вот и слал боеприпас, куда пропало. Или озлобились танкисты и решили подбить хоть одного партизана. Грохнула пушка. Это сработал расчет сержанта Шорина. Молодого, но глазастого артиллериста. Гономах, завывая мотором и лязгая гусеницами, как раз объезжал подбитую четверку. Закопченная башня перекошена. Орудие уткнулось в кусты. Из люка свисает немецкий танкист, и снаряд влепился прямо в кабину броневика. Обычный, осколочно-фугасный, но хлипкая гономаговская броня была ему нипочем. Взрывом разворотила кабину, просадила кузов. Пулемет, поливавший оттуда почти без остановки, тут же смолк некому стало палить. Танковое орудие выдало блеск огня и клубы подсвеченного дыма. Снаряд прошелестел мимо, разорвав камель сосны. Бедное дерево покосилось, застревая между стволов, а Шорин ударил бронебойным. Калибр был так себе, но гусеницу снаряд порвал и ведущее колесо покурочил. Танк дернулся, распуская гусянку, зарываясь катками в мягкую землю и подворачиваясь бортом. Туда-то и отправили партизаны-пушкари следующий подарок. Болванка вошла в корпус тройки, как гвоздь в трухлявое дерево. Танк замер, застыл, а в следующую секунду его угловатая башня вздыбилась. На порыве бешеного пламени рванул боекомплект. Воздушная волна пронеслась, клоня траву. И все стихло. Как будто гибель последнего танка была сигналом прекратить огонь. Затихли пулеметы, хлопнули пару раз немецкие карабины и смолкли. Сухо, немощно, несерьезно даже, прозвучал выстрел из пистолета, то ли контрольный, то ли себе в голову. «Зачищаем!» — донесся крик Творгова. Снова поднялась стрельба, но палили разрозненно, без горячки. Деловито даже, добивали. «Товарищ комиссар!» «Уделали?» — откликнулся Судоплатов. «Так точно!» «Молодцы!» «Живо укрывайте танки и погасите огонь! Люфтваффе не должно видеть следов боя!» «Есть!» Павел выбрался к дороге и зашагал к обширному полю, чья зеленая плоскость проглядывала между молодых елочек. «Товарищ комиссар!» — Судоплатов усмехнулся. «В той жизни он получил звание комиссара госбезопасности третьего ранга, лишь 43-м!» «Растешь, Павел Анатольевич!» Бойцы из Второй Украинской партизанской дивизии белозубы щирились, попадаясь навстречу и неумело козыряли, кидая руку то к фуражкам, то к обычным кепкам. Судоплатов улыбался и кивал в ответ: сколотить партизан в бригады и дивизии, усилить их разведчиками-диверсантами из первой и второй Амсбон? В нашей реальности первая и единственная Амсбон была создана осенью 1941 года. Это было трудное, но живое, интересное дело. А уже набирают первые отряды, четвертый, отдельно мотострелковый. Значит, уже этим летом он развяжет настоящую войну в тылу врага. Все идет по плану. — Товарищ комиссар! — это радист догонял его неуклюжей пробежкой. — Ось! — ворчливо по-стариковски отозвался Павел. — Они уже близко! — Понял, переоденься. Есть. Судоплатов прибавил ходу. Ворота стояли распахнутыми. Бойцы споро выносили убитых немцев и цдощатых сарайчиков и брезентовых палаток. Это был передовой аэродром Люфтваффе. И постоянных сооружений, вроде ремонтных ангаров, здесь не строили. Зато взлетно-посадочная полоса была хороша. Она тянулась вдоль просеки длиной в две тысячи метров и вся была выложена шестиугольными плитами, с из дерева, Павел оглянулся. «Клаус, готовьтесь!» «Готовы, товарищ комиссар!» Осклабился Рихард Клаус, белокурое бестия из Марксштадта, что в Саратовской области. Клаус был упакован в немецкую форму со всеми анерами и причиндалами Гауптмана. Следом за ним перетаптывался целый взвод рядовых люфтваффе и унтер-офицеров. Великан Приходько выдал товарищу комиссару серо-синий мундир оберста. Был тут такой, начальство Давича. Медведев ликвидировал его аккуратно, одиночно в переносицу, чтобы форму не пачкать. — Вы побачьте, усы чистенько, так ладенько! — прогудел Приходько. — Верю, Микола! — улыбнулся Павел. Быстро переодевшись, он вышел на поле. Сюда подробно командование 4-го воздушного флота Люфтваффе перегоняло смешанную группу самолетов. В группе числилось 40-50 самолетов. Эскадрилью бомбардировщиков «Юнкерс-88» и две эскадрильи «Мессершмиттов». И бомбы завезли, и прочий боеприпас. Топливозаправщики прибыли, а когда грузовики отбуксировали к аэродрому «Зенитки», «Ахт-Ахт», «Судоплатов», Решил на штабе. Будем брать. «Клаус, по местам! Начинаем!» «Летят!» — донеслись крики. «Летят!» «Все по местам!» Множественный гул накатывал из-за леса на западе. И вот над пильчатой стеной ельника показались мессеры. Звели зеленые ракеты. «Милости просим!» Емецкие истребители сделали круг над аэродромом и пошли на посадку. Вот по ВПП прокатилось первое звено. Гудя и блистая пропеллерами, самолеты вырулили капониром. На снижение пошли двухмоторные бомбовозы. Юнкерсы садились легке, касались колесами дощатых панелей, пускали дымок, сворачивали, грузно покачивая крыльями. Как не равняли поле, а мелкие впадинки да колдобинки все равно оставались. «Все сели», — процедил Судоплатов. «Все вроде». — бодро ответил Кочетков. — Вроде или точно. — Вроде точно. Немецкие летчики спокойно брели по стрижной траве, помахивая шлемами да похохатывая. В обратном направлении к самолетам тронулись заправщики и грузовики с бережно уложенными бомбами. Техники из группы Клауса весело переговаривались на «Хохдойч», хотя это и был перебор. Пилоты Люфтфафа их просто не замечали, в упор не видели. Группенкомандер вытянулся перед Судоплатовым, представился майором Зеппом Шнауфером. И сипло пролаял что-то о завершении перелета и службе во славу Рейха. Павел понимал его с пятого на десятое, досадуя на нехватку времени. Надо бы серьезно подтянуть языковые навыки. «Зикхайль! Зикхайль! Битте!» Группенфюрер отвесил короткий поклон и направился, куда ему было указано, штаб. Приходько уже поджидал Шнауфера. Задавить майора для него не составило бы труда, но Зэп нужен был живым. Проводив глазами командора, Павел кивнул Лукину, подтешно выглядевшему в форме немецкого унтера. «Разоружить, раздеть, разуть!» «И расстрелять!» — понятливо заключил унтер. Суда Платов кивнул и коротко выдохнул. Вроде все шло штатно. Раздалось несколько скупых очередей, донесся одинокий крик. Несколько минут и кадровый состав Люфтвафы сократился человек на шестьдесят. «Маляры где?» «Здесь, товарищ комиссар третьего ранга. Кресты номера закрасить. Звезды малевать будем?» «Потом». Из казарма потянулись советские летчики. Чуть ли не половина из них прибилась к партизанам, когда выходили из окружения. Не все их товарищи успели выпрыгнуть с парашютом, да и среди успевших не всем повезло. Кто ногу сломал, кто бок ободрал, а кто и вовсе к немцам угодил. Прибежал к и доложил. — Шнауфер и еще один, Йорген и... простите, товарищ комиссар, запамятовал. В общем, оба прониклись, разговорились, еле поспеваем записывать. — Сознательные товарищи, — усмехнулся Павел. — Рядовой состав. «Пустили в расход!» Судоплатов кивнул и повернулся к Четверкину, буквально вчера назначенному командиром авиаполка. Четверкин в небе был скор и резок, а вот Четверкин на земле отличался медлительностью, основательностью, спокойной плавностью движений. Вот он поднес ладонь к фуражке и проговорил, еле удерживая на лице серьезное выражение. Пилоты первого партизанского смешанного авиаполка готовы выполнить любой приказ командования. — Доволен? — улыбнулся Судоплатов. Ухмылка Четверкина вышла еще шире. — А то, товарищ комиссар, еще утром толпа безлошадных, а сейчас во! Широким жестом он обвел аэродром. Павел кивнул. — Заправляйтесь, вешайте бомбы и вперед. «Ваша цель — железнодорожный узел с Долбунов. «Разведка донесла, что там скопилось много эшелонов. Вот и облегчитесь. Только учтите, много времени на освоение новой техники я дать не могу». «Не волнуйтесь, товарищ комиссар, мы быстро». Мистеры один за другим поднимались в небо, описывали круг над аэродромом и садились обратно. Одни пилоты вылезали, другие занимали их места. Круговорот летунов в природе. Прошел какой-то час, и Ермаков зычно скомандовал. — По самолетам! Новенькие юнкерсы без опознавательных знаков с ревом отрывались от земли. Следом залетали юркие мессершмитты. Построившись девяткой, бомбовозы потянули на юг. Истребители сопровождали их, страхуя сверху и снизу. Проводив глазами партизанскую авиацию, Судоплатов дал отмашку. «По машинам!» в длинной колонной уходили трофейные бензовозы и тягачи. В кузовах они везли бомбы, снаряды и прочий огневой припас. А на буксире волокли зенитки «Ахт-Ахт». Следом двинулись партизанские грузовики. Сплошь опели до бюсинги. И это тоже лежало в основе судоплатовского плана. Следовало обеспечить партизанским бригадам и дивизиям максимальную автономность, наибольшую независимость от Большой Земли, что пролегала за линией фронта. Безусловно, и Ставка, и родимые НКВД будут подбрасывать спецов, лекарства, оружие. Но много ли гостинцев перетащишь по воздуху? А ведь железнодорожный состав в глубокий у противника не отправишь. Вся надежда на самолеты. Но Павел правильно сказал на штабе. Надеяться надо только на себя. У них под боком масса немецких складов, станций, аэродромов. Там их ждут авто и танки, пушки и снаряды, продукты, много чего еще, награбленного или с клеймом, сделанного в Германии. Остается только взять. Длинная колонна углублялась в Сарнинские леса, пересекая незримую границу захидного партизанского края. Такого края не существовало, но были другие края, где действовала советская власть. Работали колхозы, школы, библиотеки. Туда немцы соваться не рисковали. Попытки, конечно, были, но после того, как несколько крупных соединений карателей потерпели полный разгром, гитлеровцы избегали лесов. Конечно, регулярные налеты продолжались. люфтвафы бомбили дебри, плюхая фугаски в болото, но большой беды не приносили. Ныне ситуация сложилась такая, что в Берлине заходились от злобы. В немецком тылу росла и крепла теневая Красная Армия. Разрозненные партизанские отряды сливались в бригады, бригады в дивизии. К весне 42-го можно было пройти от ровно до Ленинграда, путешествуя от одного сельсовета к другому. Только пересечение дорог и железнодорожных путей Представляла собой опасность временно. Судоплатов, покачиваясь в кабине Ганамага, довольно улыбнулся. В прошлой жизни он не смел и надеяться на подобный размах. Все шло к тому, что немцы скоро будут писаться со страху при слове «партизан». Будут задирать руки повыше и кричать «Гитлер капут!» Пусть услышат треск веточки в подлеске. будут задирать руки повыше и кричать гитлер капут чуть услышат треск веточки в подлеске а дальше будет еще интересней пора налаживать связи между отдельными партизанскими краями сплачивать их воедино образуя уже целые партизанские республики тоже и с вооруженными силами уже сформированы две партизанские армии мало надо еще а для этого требуется что правильно «Авиация, артиллерия, танки. Этого добра у немцам достаточно. Пора им поделиться с лесными жителями». Все шло по плану. Глядя на проплывавшие мимо сосенки, Павел вернулся памятью «прошедшие».